И эти офицеры пожали друг другу руки, отдали честь и расстались. В следующий раз они встретятся только для того, чтобы друг друга убивать. Так и случится. Я сейчас быстро расскажу несколько эпизодов э, той войны, э, потому что в начале дредноуты не воевали, а сначала воевали другие корабли. Но это важные эпизоды, сейчас я расскажу их и быстро объясню, для чего их рассказывал. Значит, э, тихоокеанскую эскадру немецкого э, флота Он назывался флот открытого моря Хокзей флот Вот так назывался, красивый так немецкий вот, Тихоокеанскую эскадру Война застала э, Ну в Тихом океане, понятно Если Тихоокеанская эскадра, то в Тихом океане Дело в том, что у немцев было очень мало кораблей э, Во всем океане, совсем немного Девять И два было крейсера еще в Черном море А во всем остальном мировом океане Девять боевых крейсеров А у англичан было 92 к, к, к началу войны боевых корабля к тому же в той войне же все были для немцев врагами и Япония и Франция и Россия и тем более вся Великобритания со всеми колониями ну вот и все и как, как вот, вот, вот, они оказались эти немцы в Тихом океане, несколько кораблей и тогда моряки ну командование этих кораблей что они решили сделать ну им, им же было понятно что обратно в Германию из Тихого океана им не пробиться не хватит топлива, снарядов Очень плохая связь с Адмиралтейством, все очень плохо налажено. И тогда они решили разойтись по одному кораблю или небольшими группами и как можно дольше всем вредить. Немцы очень хорошо умеют это делать, так они и сделали. вот Самым маленьким кораблем в Тихоокеанской эскадре, эскадре был э, немецкий крейсер под названием «Эмден». Это был легкий крейсер. Такой стремительный корабль, его называли в эскадре «Белым лебедем», потому что он был покрашен очень светлой краской. Это был красивый, быстрый корабль, современный, но он был совсем без броневого покрытия, то есть очень слабый, и на нем стояли слабые пушки. И командир этого крейсера, перед тем, как уйти э, в поход, собрал свою команду. Э, командира, у командира была оригинальная для немцев фамилия Мюллер. Он их собрал и обратился к ним со странными словами. Я читал это по-английски, он, так, соответственно, говорил по-немецки, а теперь буду говорить по-русски. Он сказал, коллеги, друзья, коллеги, друзья, вот так. Мы самый слабый корабль в этом квадрате боевых действий. Назад на родину нам не пробиться, и при встрече с врагом нас ждет хоть и славная, но неминуемая смерть, сказал он. Так что давайте считать, что мы уже умерли. Команда прокричала троекратный ура, и крейсер ушел в свой последний поход, и больше трёх месяцев топил вражеские корабли. но правда, гражданские. <с вот э, с этим как-то... Но, э, но при этом должен, должен ответить, что благородный Мюллер, он очень строго следил, чтобы всех пассажиров и все экипажи вот этих вот э, застегнутых э, кораблей снимали, ну, то есть давали им спастись, давали им шлюпки, воду, э, продовольствие, чтобы они могли спастись. И отпускали их только после этого, корабль пускали на дно. То есть от действия Эмдена не погибли гражданские лица, понимаете? Вот э, он так вот за этим очень строго следил и благородно. Но они потопили такое количество кораблей, что никаким пиратам Карибского моря не, не снилось. За ними гонялось очень много э, кораблей разных вражеских стран, для, для немцев вражеских. И каждый из этих кораблей был намного мощнее Эмдена. Но они-то очень хитро э, уходили от погони. Например, у них была такая уловка. У э, стандартного, ну обычного, э, легкого крейсера того времени, немецкого, было три трубы. А у английского крейсера такого же размера обычно было четыре трубы. И немцы сделали фальшивую трубу из фанеры. И как только видели вражеские корабли, хоп, трубу. И... Но ну, так тоже долго они не, мог... не могло продолжаться. Корабль требовал ремонта, у него обросло ракушками дно. И они вышли в Индийский океан, там какое-то время маневрировали. И это случилось у западной оконечности Австралии э на Кокосовых островах. Там находилась тогда радиотелеграфная какая-то станция англичан, и Эмден высадил десантную десантную группу там, чтобы вот эти десантники разгромили эту станцию. Десантники это все с удовольствием громили, и вдруг увидели, что их крейсер поднял якоря и уходит в море. Они не знали, и с берега было не видно, что на самом деле их выследил австралийский крейсер с оригинальным для австралийского крейсера названием «Сидней», Сидней был намного мощнее Эмдена Эмден ступил в неравный, в неравный бой У Эмдена не было никаких шансов в этом бою Но он больше 40 минут сражался И погиб А, а десантники-то ждали Когда вернется их корабль Но корабль не вернулся Они двое суток ждали Поняли, что ждать бессмысленно И тогда они взяли деревянную такую шкуну ну, Собственно, такую лодку с парусом И восемь месяцев они добирались до Константинополя. Сначала 4 месяца они на этой лодке добирались 4 месяца до Аравии, под парусами, без компаса. Но, правда, под... сохранили флаг, форму, они не боялись. Потом пешком шли по Аравийскому полуострову, сохранили форму, флаг. Потом вошли в Константинополь, прошли по нему маршем, дошли до немецкого посольства. а тут наверное, я так предполагаю, вышел такой изумленный посол Германии, К нему подошел офицер, командир этого десанта, отдал честь и сказал, десант крейсера Эмдон построен. Вот что я хотел бы, чтобы женщины почитали. Потому что этот моряк сказал так, он уже так сказал. Понимаете, у него была возможность так сказать. вот И он так сказал, потому что он ведь мог сказать ведь и по-другому. По у него были э -э различные возможности что-то сказать. Он ведь мог сказать так. Извините, пожалуйста, господин посол, можно вас на секундочку? Ой, вы знаете, тут такие дела, вы не поверите просто. Ой, шутка ли, 8 месяцев, представляете? Мы так поиздержались с дороги. Нам бы как бы в гостиницу бы хотелось. Хотелось бы хоть раз за 8 месяцев душ принять. Мы же все-таки как-то немцы. Он мог мог сказать так. Но он сказал, как сказал, поэтому про него можно почитать. У него была возможность так сказать. У меня-то какие возможности что-то сказать? как я вот ну, И что я вообще могу сказать, в какой ситуации? Допустим, ну приду я домой, что я скажу? Ну максимум, что я могу сказать? Вот так вот, дорогая, я же все в дом, все в дом. Или если меня 8 месяцев не будет дома, что мне там скажут? Или даже так, что я там застану через 8 месяцев? А у него была такая возможность. И он так сказал. То есть, что что я предлагаю? Прочитать про него, и у вас может появиться надежда, что мы тоже, в принципе, можем, если у нас будет такая возможность. То есть, можно же прочитать про него, а надежда появится на нас. То есть, как легко. Почитать книжку про корабли, и может появиться надежда на нас здесь. Вот видите, как это к чему я все. В совсем другой части мира еще один эпизод. Ну, это возле Южной Америки. Представьте, вот так вот Южная Америка. Вот так Южная Америка. Здесь Тихий океан, Чили. Здесь Аргентина, Атлантический океан. И здесь Фалклендские острова. И вот на Фалклендских островах базировалась... Точнее, находилась военно-морская база Великобритании. И там стояли очень старые такие корабли, которые называют старые калоши, старые постройки. И этими кораблями командовал очень хороший адмирал, человек прекрасный, контр-адмирал Крейдек британский. Это был хороший человек, аристократ, умница, хороший моряк, авторитетный, но он был такой, знаете, нерешительный в коридорных вопросах, в карьерных. И у него не было э, вот своей руки, э, такого своего человека где-то в адмиралтействе, за него никто не мог там, так сказать, замолвить словечко. Да и он к этому и не стремился, и поэтому ему не давали современного корабля ни одного. Он так просил, он не просил дредноутов, он понимал, что не дадут. Он просил хотя бы один современный быстроходный крейсер, ему не давали. Вот такой был человек а вот здесь вот в тихом океане возлечили находился из кадра совершенно другого человека это был немецкий вице-адмирал граф максимилиан фон шп аристократ богатый человек прекрасный моряк любимец кайзера то есть его любил кайзер лично еще его очень любили моряки и он должен должен вам сказать что он вообще был молодец он не раз обошел мир вот так вокруг света он обошел и у него во многих портах Были, как бы это сказать лучше, хорошие знакомые, в общем, у были. Но его любили женщины, он был молодец. У него знакомых было много в каждом порту. Вот. И еще у него было пять очень хороших кораблей. Два тяжелых крейсера Шарнхорст и Гнезинау, довольно новых, и три легких крейсера Лейцик, Дрезден и Нюрнберг. И он там вообще все судоходство перекрыл, никому не давал ничего делать всем мешал, и поэтому к Рейдеку постоянно из Адмиралтейства шли телеграммы с приказом выйти в море, найти фон Шпея и уничтожить. А у него не было ни одного современного корабля. И он им отправлял в ответ телеграммы. Знаете, я читал эти телеграммы, их дают в архиве посмотреть. Вот такие вот телеграммы мелким таким шрифтом. Вот такая вот. Всё написано аристократическим языком. С аристократического языка на нормальный язык можно перевести одной фразой. Допустим, найдите фон Шпей и уничтожьте. В ответ, дайте хотя бы один современный корабль. Ему в ответ, а вы не ставьте условий.